Такая настоящая подруга. Наверное, это та, кто знает все твои тайны, но остается рядом. Глава 5. Легенда. Ты уверена, что готова? Мама почему-то стала тревожиться, хоть и сама нашла этот велосипед. «Конечно», — ответила я, и не сдержавшись, поддела ее. «А тебе не надо работать?» По уровню аккуратности маминого пучка на голове можно было понять ее стадию готовности к работе. Сейчас некоторые прятки неаккуратно выбивались из резинки, а это значит, что она уже села продумывать план новой рукописи. А пишет она всегда сначала от руки, поэтому, задумавшись, чешет шариковой ручкой волосы и портит прическу. «Ты карту изучила?» Мама чуть ли не тыкнула мне в нос телефоном. «Угу», — кивнула я. И вот на этом повороте меня встретит Габи. «Габи? Кто это?» «Девчонка из школы. Может, пригласишь ее на обед? А может, я не буду сразу пугать нового человека?» Мама тяжело вздохнула, а я сразу за ней. «Хочу, чтобы все было как раньше». Я крутила педали и ехала в сторону школы. Утром уже немного прохладнее, поэтому я надела папину джинсовку, которая на несколько размеров больше моего. Но в ней было так комфортно и безопасно. До нужного поворота я добралась по пустой дороге. Только один раз мне посигналил желтый школьный автобус. Нет, пока я не готова ехать с кучей детей в замкнутом пространстве». Габи я заметила еще издалека. Ее розовый шлем был виден из космоса, как и блестки на глазах, которых стало еще больше, чем накануне. Конечно, спешить не надо. Я с радостью подожду тебя у темного леса. Габи заулыбалась, когда я остановилась около неё. Прости, давно я столько не крутила педаля. Да я шучу. Мне кажется, у нас самый спокойный городок во всей стране. «Неужели ничего не происходит?» «А что тут может произойти? Все друг друга знают!» Габи пожала плечами, не сбавляя ход. «Приходилось прикладывать усилия, чтобы мой старенький велосипед поспевал за ней». «А выглядит мрачным». Фуги Лейк?» Габи подняла бровь, и блестящая звёздочка навеки смешно потянулась за ней. «Ммм...» Мне кажется, Нью-Йорк опаснее. С этим я не могла поспорить, поэтому ничего не ответила. Но всякие легенды про наш город ходят. Какие? Расскажу, если пообещаешь, что не уедешь от нас. Габи засмеялась, а у меня по телу пробежали мурашки. Знаешь, мою маму сейчас ничего не заставит переехать. От физической нагрузки у меня на лбу выступил пот. Надо попросить новый велосипед. Ты точно готова ее услышать? Габи повернулась ко мне. Конечно, от волнения у меня еще и ладони вспотели. Тогда на обеде. Это нечестно! воскликнула я. Ты предлагаешь мне ждать несколько часов? Ты же понимаешь, что хорошей легенде нужно настояться! Как пирогу! Габи, ну ты вредина!» Габи засмеялась и сильнее закрутила педали. Я бы сказала по-другому! крикнула я вслед новой подруги и поднажала под неодобрительный скрип старых шин. Дожидаться перемены на обед было невыносимо. Все мои мысли были заняты легендой, которую может рассказать Габи. Но она даже ни разу не заикнулась о ней. Вдруг она и есть местная сумасшедшая? Разве может человек так заинтриговать другого и, как ни в чем не бывало, слушать учителей? Лично у меня все слова преподавателей пролетали мимо ушей. Но наконец-то пришло время перерыва. Я схватила Габи за руку и потащила на улицу, с трудом удерживая поднос в свободной руке. «Рассказывай», — выдохнула я. «Так, так, так». «Кажется, кто-то очень любопытный». «Габи, если ты думаешь, что я не могу ударить, то ты крепко ошибаешься». Я уже была готова вцепиться руками ей в горло. «А я владею крата. «Ха!» Габи смешно вскинула руки. Несуразность ее движения и яркого образа смешила. Я улыбнулась, хотя постаралась сохранить серьезное выражение лица. «Ладно, слушай!» — сжалилась она. «Признаюсь, просто мне захотелось немного поиздеваться!» И тихим голосом Габи начала свой рассказ. В глубине древнего леса, где деревья тянутся к небу, а солнечный свет едва пробивается сквозь густую листву, скрывается город Фоги Лейк. Его сердце — таинственное озеро зеркало теней, покрытое вечным мягким туманом. Здесь почти не бывает ярких красочных рассветов. Над гладью воды всегда клубится белый молочный покров, словно само время застыло, охраняя покой этого места. Зеркало теней называют воротами между мирами. Его вода кажется бездонной, а отражения на поверхности живыми. Местные жители с детства знают – озеро непростое. В его глубине можно увидеть не только себя – но и нечто иное. Призрачные образы, тени забытых событий, силуэты существ из другого мира. Иногда в тумане над водой проступают фигуры, похожие на людей в длинных плащах, а порой – таинственные животные или древние духи леса. Жители считают, что эти сущности – хранители равновесия, посланники иных реальностей. Туман, окутывающий озеро – не только завеса от любопытных глаз. Он живой. Он дышит. Он бережет покой Фоги Лейка. Считается, что туман — это древняя магия, призванная защищать город от чужаков и случайных путников. Если чужестранец зайдет в эти края без чистого сердца, туман непременно собьет его с пути. А вода озера не покажет ничего, кроме собственного страха. Но тем, кто пришел с добрыми помыслами, туман открывает дорогу, а озеро — свои тайны. Связь с миром духов — часть жизни каждого жителя Фоги-Лейка. Здесь уважают предков, верят в силу природы и прислушиваются к шепоту ночного леса. Вечерами люди собираются у берега, чтобы вглядываться в отражение и искать ответы на важные вопросы. Вода озера шепчет каждому свою правду. Одни видят напутствие, другие — предостережение, третьи — тени будущего. Говорят, что иногда в полночь можно услышать мягкие голоса из тумана. Это духи предков передают свои советы. Но главная тайна Фоги Лейка — древнее пророчество. Легенда гласит, однажды появится человек с чистым сердцем, способный пройти сквозь магический туман, и узнать истину суть зеркала теней. Только он сможет стать хранителем баланса между мирами, защищать город от беды и раскрыть великое предназначение этого места. Мудрые старики говорят, избранный не будет искать славы или силы. Его путь — путь сострадания, любви и понимания. До тех пор, пока туман окутывает город, а лунный свет играет на поверхности озера — Лейк остается местом загадки и притяжения для тех, кто не боится заглянуть вглубь своей души. Здесь каждый может услышать шорохи леса, увидеть правду прошлого и, возможно, найти свое истинное отражение в зеркале теней. Я сидела с открытым ртом. Нет, про Нью-Йорк тоже ходят много легенд, но все они связаны с грабителями, мусором или модельным бизнесом. Но такое... И ты во всё это веришь? Спросила я, когда Габи закончила рассказывать легенду. А почему нет? Она пожала плечами, открыла зеркальце и немного поправила макияж. Но никто и никогда никаких духов леса не видел. Вроде нет. Габи рассмеялась. Ну, ты бы видела свое лицо. Ладно, пойдем на урок. А то мистер Галлахер не простит опоздание. Пойдем, ответила я растерянно «И позволь себе верить в то, что хочешь». Я сидела в кресле на террасе с большим стаканом газировки. Мама уже в своем мире. Интересно, что она пишет? Конечно, фэнтези. В этом ей равных нет. Об этом говорят тиражи ее книг. А если бы она согласилась ходить по интервью, то вообще стала бы настоящей звездой. Красивая, остроумная, талантливая. Но в книжном мире ей нравилось только одно — писать книги. Возможно, так она пытается сбежать от реальности. Жаль, что я так не могу. Одиночество с Аленой морской волной накрыло меня с новой силой. Я скучаю. Дико. Болезненно. Нестерпимо. По прошлой жизни. По друзьям. По смеху. По папе. В шеи тишина. Ноль сообщений. Они меня бросили. Или я их своим переездом, тем, что не настояла остаться, но разве это было в моих силах? Имела ли я право бороться с мамой? Айрис, ты не хочешь сходить к озеру? Габи, дай мне 15 минут, подъеду к твоему дому. Выйти из чата. Одна кнопка, чтобы положить конец прошлой дружбе. И я ее нажала. Еще ни одна подруга в моей жизни не принимала решения так быстро. Я заскочила в дом и поднялась на второй этаж, комнате, где мама организовала себе кабинет. Из-за дверей негромко играла музыка, а я все не могла понять, как это может не отвлекать писательницу. «Мам!» Я постучала и приоткрыла дверь. «Я прогуляюсь с Габи». «Который час?» Мама посмотрела на меня отрешённым взглядом. «Семь вечера». «Конечно, аккуратней», — это было сказано уже на автомате. Мама задвигала ручкой по листу в блокноте. Будь я сложным подростком, с легкостью бы вела из нее веревки. Но я просто вышла на улицу и стала ждать Гаппи. И, увидев вдалеке розовый шлем, я села на велосипед и поехала к ней навстречу. «А тебя родители заставляют шлем носить?» Я не удержалась и пошутила над новой подругой. Я сама! Надулась Габи. Это вообще-то безопасность. Ага. Безопасность и скукота. Ну, он тебе идет. Спасибо. Подарю тебе на день рождения. Кстати, когда он у тебя? 1 октября. Будет 16, но машина мне не светит. Да тут комфортнее на великах. «Кстати, у меня 3 августа. Получается, я старше. Не отставай!» И Габи с легкостью сорвалась с места. Хоть до озера совсем недалеко, но я устала. Старый велосипед был не готов к тропинкам, веткам и камням. От озера исходил аромат свежести и прохлады, как от нового постельного белья у бабушки. Удивительно, но темный лес не казался опасным. Он выглядел суровым, но спокойным. Мы подъехали к причалу, оставили велосипеды и подошли к его краю. Габи села, свесив ноги, я последовала ее примеру. Закатное солнце пробивалось через легкий туман. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Умиротворение, легкость, тишина. Летом тут куча людей, может быть громко предупредила Габи. Но в другое время года тут прекрасно. Так красиво, что сложно не поверить в ту легенду. Ага. Габи кивнула и сняла шлем. Но это все ерунда. Никаких духов леса я не видела. Но может, они выйдут к тебе? Габи произнесла последнюю фразу жутким голосом, как из фильма ужасов. «Знаешь, духов я не боюсь». «А чего ты боишься?» Я посмотрела на спокойное озеро и лес, на улыбающуюся Габи и поняла, что должна рассказать. Всё. Поделиться болью. Чего я боюсь? Себя. Слова лились из меня водопадом. Я рассказала про папу, поделилась переживаниями о маме, о предательстве подруг. «И страхи будущего». Габи слушала и молчала, а потом обняла, не проронив ни слова. Моя голова лежала у нее на плече, а я смотрела вдаль и тихонько плакала. Может быть, настоящим друзьям и не нужны слова? Я села с ноутбуком в своей комнате, окружённая тишиной и тёплым светом от настольной лампы. Почему-то мысль о легенде меня никак не отпускала. Кажется, Фоги-Лейк не может быть обычным провинциальным городком. Я чувствую, что деревья, улочки, люди и старые дома хранят секреты. Я вбила название в поисковой строке. Ничего интересного. Только стандартная информация о городе, фотографии озера и леса, улицы, школа... Это все не то. Фоги-Лейк — легенды. Пустота. Только обрывки истории, которую рассказала Габи. Несколько сайтов о ней говорят, но она меняется на каждом из них. Фоггелэйк, дом у озера. Фотографии нашего дома. Объявление о продаже. Скукота. Хотя в таких живописных пейзажах могли бы скрываться, как минимум, вампиры. Угораздила маму выбрать дом там, где единственное развлечение — Осенняя ярмарка. Я захлопнула ноутбук и подошла к зеркалу. Глаза на усталом лице были еще немного опухшими от слез. Стараясь не оставлять отпечатков, я дотронулась до своего отражения. Здесь есть тайна, или мне только кажется? Но ответом была давящая тишина и мое отражение. Наверное, ответы всегда есть внутри нас. Нужно только их найти. Это и есть самая главная тайна человека — раскрыть себе свои секреты.